Хищник был предельно собран. Люди поймали его в такую элементарную ловушку, что он взбесился. Вспышка этой дикой необузданной ярости стоила жизни двоим из землян. То, что они при этом мудрились ранить его самого, хищника не трогало. Хуже было другое. Взрывом повредило камуфляж, и теперь преимущество невидимости потеряно. В сущности, это мало что меняло в сложившейся ситуации, Пока он еще хозяин положения, люди бегут, и его задача суметь их убить. Эти твари сообразительны, они хорошо ориентируются в сложившейся обстановке, но тем не менее ему удается не отставать от них. Майор, видимо, рассчитывал победить его таким примитивным способом – раздавить свои машины, но он не учел, что охотник не так прост и не так слаб. Охота входит в финальную стадию – «Скоро, скоро, очень скоро люди умрут. Они даже не смогут понять, каким образом он настигает их». Хищник старательно удерживался за металлическое днище вездехода. Оно не было достаточно прочным, и когти свободно вонзались в него. Быстро наметив дальнейший путь, хищник медленно пополз к носу машины, словно паук, перебирая лапами. Ярость постепенно сменилась злобным торжеством и уверенностью в победе. Им не оторваться от него. Их жизни вместе с черепами лягут в коллекцию трофеев. Для людей охота закончится только тогда, когда они расстанутся со своими жалкими жизнями.